Она медленно шагала по длинным каменным коридорам к тому месту, где ее ожидало роскошное угощение. Мимо пустых нефов и ниш, мимо заброшенных анфилат, мимо покоев, где давно уже никто не жил. В этом замке где-то стоял старый трон в запекшейся древней крови. Где-то лестницы вели к устланным костями тоннелем, которые уходили в неведомые глубины. Однако в замке была жизнь, жизнь и еда, насыщающая, калорийная еда. Мия точно это знала, как знала и то, что идет на собственных ногах, о которой при каждом шаге трется тяжелая многослойная юбка. Насыщающая еда, еда для тебя и твоего потомства. Она здорово проголодалась, понятное дело, ей же приходилось кормить двоих. Она подошла к широкой лестнице. Ее ушей достигло едва слышное, но мощное гудение. Работали двигатели, смонтированные в глубинах земли под самыми глубокими тоннелями. Ме не было дела ни до двигателей, ни до компании «Северный центр позитроники», которая построила их и запустила в работу десятки тысяч лет тому назад. Не было ей дела ни до диполярных компьютеров, ни до дверей порталов, ни до лучей, ни до темной башни, которая стояла в центре всего. Что ее заботило, так это запахи. Они наплывали на нее густые, дразнящие, восхитительные. Курица, жаркое, свиные отбивные, с хрустящей корочкой жира, сочащиеся каплями крови бифштексы, разнообразные сыры, большущие креветки, розовое мясо которых так и просилось в рот, фаршированные рыбины, дымящийся плов, а еще всяческие фрукты, множество сладостей. И это только начало, на закуску, чтобы только заморить червячка». Мия быстро сбежала по центральной лестнице Ладонь плавно скользила по полированным перилам Маленькие ступни так и порхали по ступенькам Однажды ей приснился сон, будто какой-то ужасный человек Столкнул ее под колеса подземного поезда И отрезал обе ноги под самые колени Но сны всегда такие глупые Ступни при ней, а над ними ноги Ага, да, как и ребенок в животе Малой, который ждал, что его накормят Он проголодался Как и она.